Глава двадцать первая. Четырнадцать одиннадцать. Девять часов сорок девять минут до запуска. Гектор и Вивиан хором расхохотались, но замолчали, увидев, что Кэсси не шутит. «Ты серьезно?» — сказал Гектор. «Абсолютно», — подтвердила Кэсси. «Элли приехала со мной в Посткраем, чтобы узнать, кто зомбировал ее отца». Я дала ей два обещания, что выясню правду и что с ней ничего не случится. Я нарушила слово и должна это исправить. — Ты понимаешь, что если вернешься туда, то либо умрешь, либо окажешься в тюрьме? — спросила Вивиан. — И с учетом состояния наших тюрем еще неизвестно, что предпочтительнее. — Мне плевать, — сказала Кэсси. — Помогите мне проникнуть в посткраем. Или я прямо сейчас выйду за эту дверь, подняв руки, и всем объявлю, что вы занимаетесь промышленным шпионажем против злодейской версии Уолта Диснея? — Мы не позволим тебе выйти отсюда живой, — сказала Вивиан. Тогда выбор прост. Верните меня туда. Или убирайтесь с дороги. — Убивать тебя мне совсем не хочется, так что вариантов не остается, — заключил Гектор. — Мы это сделаем, но с одним условием. — Каким же? Я пойду с тобой. — Нет, не пойдешь, — выпалили Вивьин и Кэсси одновременно. — Это не обсуждается, — отрезал Гектор. — Вив, все это не будет иметь значения, если погибнут еще люди. Если мы, зная о том, что Лейк затевает, не помешаем ему. — Каждая жизнь имеет значение, все или никто, — Вивьин опустила голову и тихо произнесла. — Ладно. — Я не согласна. — возразила Кэсси. — Если пойдешь одна, ты умрешь. Я ничего не имею против. Смири уже свою гордыню. Как ты собираешься проникнуть в многомиллиардную компанию, когда весь мир знает тебя в лицо? Ну, если ты так на это смотришь... Ладно, идем вместе. — Гектор, — вмешалась Вивин, — дело не только в нас. Ты же понимаешь. — Понимаю. — кивнул он. — Но одна она не справится. И если, вытащив ту девчонку, мы сможем свалить Лейка, нам надо это сделать. Вивьен неохотно буркнула. — Хорошо. — Кэсси посмотрела на экран. — Часть кода красная. — Почему? — Выделенный красным код — тот, что был написан, но не используется, — сказал Гектор. — Вроде удаленных эпизодов в старых фильмах, — добавила Вивьен. Лейк с командой пишут для каждого Сима миллионы строк кода, но используют не все. А в Симе Инферно есть красные куски. «Я могу отфильтровать их с помощью алгоритма», — сказал Гектор. «Вручную на это уйдет лет двадцать-тридцать». Кэсси наклонилась к экрану и посмотрела, как Гектор фильтрует код. Там была сплошная абракадабра, буквы и цифры. «Значит, все это», — сказала она, — «материал» который Лейк создал для Инферно и который не будет использоваться в публичном Симе. — Именно. — Ты сказал, это похоже на удаленные эпизоды. Можно мне их посмотреть? — Ты имеешь в виду в Терри Плюс? — Да. Гектор побарабанил пальцами по губам. — Я мог бы изолировать красный кот и передать его непосредственно на визор. Уж не знаю, что там будет и сколько займет. Может, минуты или часы, или секунды. Но если Лейк хотел убрать это из Сима перед запуском, там может быть ключ к следующему инферно. Может, — подтвердила Вивин. А может, там виртуал какого-нибудь факела полчаса заседает на толчке. Единственный способ узнать — здесь. Кэсси надела визор. Включай и посмотрим. — Окей, секунду. Гектор нажал какие-то клавиши, и в следующий миг Кэсси снова оказалась в церкви факелов. Или в макете церкви. Три стены были ярко-голубыми, а четвертая у нее за спиной вообще отсутствовала, и за ней простиралось бесконечное серое пространство. Похоже, кот был чем-то вроде скелета для сложных конструкций, которые Лейк встроил в свой финальный готовый сим. Там не было скамей, не было огня. Но потом Кэсси повернулась вправо и охнула. В церкви сидели десятки кастов, но вместо того, чтобы выглядеть как живые люди, они походили на освежеванные туши, состоящие из мышц и костей. Без волос, без кожи. Она видела, как при каждом вздохе у них поднимается и опускается грудь. Глаза без век плавали в провалах глазниц. Ей пришлось напомнить себе, что она не в фильме ужасов. Кэсси вспомнила, что говорил Вулман. Чтобы создать максимально правдоподобных дополненных персонажей, посткраем использует биометрию для формирования слоев костей и мышц под цифровой кожей. Благодаря этому персонажи двигаются и выглядят как живые люди, а не пиксельные фигурки из допотопных видеоигр. Как сама церковь, эти фигуры были недоделанными цифровыми макетами факелов, которых Лейку еще предстояло разработать. Иными словами, он начал программировать виртуалов для этой сцены в Симе Инферно, но бросил до того, как у них появились кожа и лица. После минутного молчания чей-то каст поднялся на синюю подставку между двумя столбами голубоватого огня, выполненного в низком разрешении. Перед Кэсси был прототип картины, свидетельницей которой Она стала в пасткрайме, когда туда уже добавили недостающие детали. Каст ничего не говорил. Просто смотрел на собравшихся. У него тоже не было ни кожи, ни волос. Только череп, который сверху озирал море себе подобных. Перед ней стоял верховный светоч. Но зачем Лейку понадобилось вырезать эту сцену из финальной версии «Инферно»? «Факелы!» произнес Верховный Светоч. «Сегодня мы зажжем огонь Вечности!» Его голос не был голосом Харриса. Казалось, говорит робот, но в его речи присутствовали оттенки и интонации, как будто кто-то пропустил живой голос через синтезатор. Каст продолжал говорить. Кто-то явно использовал собственный голос в качестве образца для симулированного Верховного Светоча. Но ведь Лейк имел право использовать голос Харриса. Так почему он не делал это с самого начала? Кэсси вызвала меню ТПД и вышла из Сима. Ее дыхание было коротким и учащенным. Она попыталась успокоиться, но ничего не получалось. «Полегче», — предупредила ее Вивьен, «Твоя гипонатриемия усиливается». Гектор подал ей стакан воды с солью. Кэсси осушила его одним глотком и закашлялась. В коде есть голос, сказала она. Я попробую его записать на свой ТПД. Ты сможешь проанализировать запись, чтобы понять, кому он принадлежит? Думаю, смогу, сказал Гектор. Ладно, сейчас. Кэсси вернулась в Сим. Верховный Светоч. Продолжал проповедь тем же механическим голосом. Кэсси записала секунд тридцать, потом снова вышла. «Аудиофайл у меня», — сказал Гектор. «Погоди минутку. Тут десяток разных слоев. Надо выделить основу». Пока Гектор работал, она немного перевела дух. Несколько минут спустя Гектор сказал. «Готово. Выделил». Вот оригинальный голос. Потом его переделали и вернули в красный код. Гектор проиграл запись. Верховный Светоч говорил. «Многие из вас были моими последователями несколько месяцев. Некоторые несколько лет. Сегодня наш путь заканчивается». «Вот дермище!» — воскликнул Гектор. «Это же Криспин Лейк. Это голос Криспина Лейка. Но зачем он использовал свой голос в ранней версии Сима? Если ему принадлежали данные твоего мужа, спросила Вивьен. У меня тот же самый вопрос, сказала Кэсси. Гектор, ты можешь узнать дату, когда был написан красный код? Сейчас, пробормотал Гектор. Кэсси посмотрела, как он бегает пальцами по клавишам. Странно. Код датирован 4 января 37-го, за 6 месяцев до Инферно. Но это невозможно. «Откуда он?» «В ранних версиях Сима, Инферно». «Нет Харриса», сказала Кэсси, «потому что их писали до того, как произошло Инферно». Лейк знал, что Инферно будет, потому что он сам его спланировал. Он использовал собственный голос, потому что Харис был еще жив, когда Лейк начал программировать Сим. Криспин Лейк, «И есть верховный светоч!» «Господи боже!» — выдохнула Вивьен. В какой-то момент Лейк наложил внешность Харриса, его голос и биометрию на цифровую модель. Вот почему код красный. Как только Харрису вынесли обвинительный приговор, Лейк смог беспрепятственно использовать его внешность и биометрию. Ему оставалось только заменить себя Харрисом. Надо скорее сообщить об этом полиции и прессе, — сказала Кэсси. — Погоди, — перебил ее Гектор. — Мы получили код незаконно. ПТП фактически улейка на оплате. Никто не поверит, что это не мы подделали код. — Если мы сможем вытащить Элли, — ответила она, — и заставить вашего инсайдера выступить публично, это убедит людей. — Возможно, — согласилась Вивин. Только как мы проникнем в... Шшш, прошипел Гектор, поднеся палец к губам. Он поднял планшет и показал им экран. Там был переулок, в который они свернули на машине. Сейчас туда въезжали полицейские экипажи. У Кэсси перехватило дыхание. «Они нашли нас быстрее, чем мы рассчитывали», — сказал Гектор. «Все это ничем нам не поможет, если мы окажемся в тюрьме или погибнем. Надо выбираться отсюда». Прямо сейчас.